Глава восьмая. Спускаюсь к чаю ровно без одной минуты четыре, в животе урчит. Здесь Мэдисон и девушка, с которой я ее видела раньше, и две других. Стеллы еще нет, а остальные, как мне сообщают, работают в разных местах в окрестностях Кезика. Рядом с чайником блюдо с теплыми пирожками и джемом, которые мы с удовольствием расхватываем. Мэдисон говорит, что обычно к чаю они получают сухие бисквиты, и я думаю, неужели это специально для меня». Потом мне устраивают короткую экскурсию по заведению. Показывают телевизионную комнату с диванами и каминами, библиотеку и обеденный зал с длинным столом, уже накрытым к ужину. Возвращаюсь в свою комнату, разбирать вещи. Когда в семь часов собираемся на ужин, Мэдисон тянет меня на стул возле себя. Вскоре заняты все места, кроме двух. Меня окружает целое море доброжелательных, любопытных взглядов, Девушки называют свои имена слишком много, чтобы запомнить сразу. И место кажется таким добрым, уютным, непохожим на дом, из которого хочется сбежать. Едва часы отсчитывают семь ударов, входит Стелла, и болтовня прекращается. Она занимает пустующее место во главе стола, смотрит на второй незанятый стул и хмурится. «Кто-нибудь знает, где Элли?» В ответ негромкое «нет». «Может, не голодна, может, приболела, может, нашла занятие получше», говорит Мэдисон, и в зале наступает молчание. Стелла недовольна, значит, должна была предупредить. «Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте ее комнату». Одна из девушек уходит и возвращается через несколько секунд. Она у себя в комнате, уснула, сообщает она, и мне интересно, почему Элли не пришла вместе с ней. Напряжение на лице Стеллы спадает, и постепенно все расслабляются». Порционные тарелки передаются по кругу. Я радуюсь, что сижу достаточно далеко от Стеллы, и мне не надо разговаривать с нею на виду у всех, но время от времени не выдерживаю и посматриваю на нее. Встречаю взгляд и тут же отвожу глаза в сторону. Это так противоестественно. Первый ужин за семь лет с моей настоящей родной матерью, а мы едим порознь и даже не разговариваем. Одна половинка меня порывается вскочить и сказать «хватит уже», но другая довольна, что мы прикидываемся чужими, и я могу наблюдать. Ужин закончен. Все, за исключением двух дежурных, собирающих посуду, начинают расходиться и разбредаются по двое-трое, некоторые идут смотреть телевизор, другие еще куда-то, а я стою в нерешительности. Может, Стелла имела в виду, что мы поговорим сейчас? Но Мэдисон берет меня под руку и тянет с собой. За нами через холл к лестнице следует еще несколько девушек, Мы стучим в дверь. «Входите», — доносится голос изнутри. «Вы принесли что-нибудь?» — спрашивает девушка, которую мне представляют как Элли. «Я есть хочу». Мэдисон и остальные достают роллы и другие кусочки, украденные со стола. «Не понимаю, почему ты не пришла и не поела вместе с нами?» — спрашиваю я. «Какой смысл посылать кого-то к тебе, а потом оставлять здесь?» Мэдисон закатывает глаза. «Ты не можешь поужинать, если опоздала». «Согласно правилу номер три дурдома». «Не надо так злиться. Она нормальная», — просит Элли, «и мне приятно слышать, что кто-то заступается за Стеллу. Но, кажется, такая точка зрения непопулярна». «Нелепо заставлять нас отчитываться за каждую секунду дня. Мы не дети», — говорит одна из девушек. «Но ты же знаешь, почему», — возражает Элли. «И я понимаю, что подобные разговоры велись и раньше». Мэдисон сердится. «Знаем». «Но сколько лет назад это было? Не пора ли все оставить в прошлом?» «Оставить что?» – спрашиваю я. Неприятное ощущение подсказывает, что сама уже знаю, но я к нему не прислушиваюсь. Я спрашиваю, потому что в такой ситуации это нормально, а может и в самом деле хочу услышать ответ. Услышать от кого-то рассказ о событии, которое я считаю правдой, но сама не помню. «Такие вещи нельзя оставить в прошлом», – качая головой, говорит Элли Мэдисон. «Потом поворачивается ко мне». У нее пропала дочь. Никто не знает, что с ней случилось. Думаю, Стелла боится, что такое может произойти с любой из нас. Только поэтому она следит за всеми нами. Поздно вечером слышится легкий стук в мою дверь. Я сажусь, сердце колодится. В рамке света, падающего из холла, стоит Стелла. Теперь она выглядит иначе. Волосы свободны, тело облегает длинный фланелевый халат. Движение мягче и нерешительнее. Мимо нее проскальзывает стелла. «Паунс» несется через комнату и прыгает ко мне на постель. Стелла подтягивает кровать и стул, садится, сжимает мою ладонь так сильно, что становится больно. «Люси, это действительно ты?» — шепчет она. Протягивает вторую дрожащую руку к моим волосам. «Что стало с твоими прекрасными волосами?» «Они изменились навсегда. ТСО?» «Полагаю, их можно перекрасить. Нет, я стараюсь остаться неузнанной». «О, конечно!» — она вздыхает. «Я всегда могу перестать красить свои». «Зачем? Разве мы должны быть похожи?» Она вздрагивает, убирает руку от моих волос. «Не обязательно. Просто я не узнала тебя, когда ты вошла. Не узнала собственную дочь, и ты меня не узнала, ведь так?» Я колеблюсь, качаю головой, вижу, что ей больно. «Прости. Ты же знаешь, что мне стерли память?» Стелла кивает. «Кто тебе сообщил?» Смотрит в сторону. «Не знаю». «Кто бы это ни было, не сказали, что ты, наконец, возвращаешься домой. Кто-то из ПБВ? Расскажи мне свою историю, Люся. Расскажи мне все, что можешь, о том, где ты была эти семь лет». На мгновение замираю. Я пришла сюда, чтобы узнать о моем потерянном прошлом, о здешней моей жизни. Конечно, она хочет того же взамен. Хочет узнать о той части моей жизни, которую за эти годы пропустила. «Честный обмен?» Но о том, что было в моей жизни за последние годы, я по большей части предпочитаю вслух не говорить. Некоторых демонов лучше всего держать в заперти, упрятав подальше. Люси? Не могла бы ты не называть меня Люси, просто потому, что это опасно. Никто не должен знать, кто я на самом деле. Сейчас нас никто не слышит. Но ты можешь оговориться, когда вокруг будут другие люди. Стелла слабо улыбается. «Я постараюсь, Лю...» — виновато вздрагивает Райли. «А ты как будешь меня называть?» У нее молящие глаза, и я знаю, что она хочет услышать, но я не могу заставить себя сказать это. «Я стану называть тебя так же, как и все остальные девочки, и по той же причине, Стелла». Она мрачнеет, вздыхает. «Ну ладно, расскажи мне про свою жизнь, Райли». Смотрю на нее. Рассказать ей все, независимо от того, хочется мне или нет, насколько опасно такое знание. «Я не знаю всего». «Большая часть моих воспоминаний пропала. Тогда расскажи, что знаешь». «Думаю, меня украли, когда мне было 10 Долгое время не могла понять, зачем». Она кривит губы. «Антиправительственные террористы?» Я удивлена. Она знает или догадывается. «Да, это были они. У них родился план разделить мою личность. Так, чтобы во время зачистки часть памяти уцелела». На лице Стеллы страдание смешивается с ужасом. «Должно быть, ты очень испугалась?» От того времени осталось не так много воспоминаний, и в них ничего хорошего. Глубокая ночь, слышен голос доктора, повторяющий снова и снова. «У тебя нет семьи, ты мне не нужна, они отдали тебя нам». Глаза начинают слепаться, я моргаю. «Ты уверена, что хочешь узнать?» «Все? Об этом нелегко говорить, а слушать, возможно, еще труднее». Стелла колеблется. «Хочу», — отвечает она и нерешительно обнимает меня одной рукой за плечи. Внутреннее сопротивление во мне ослабевает настолько, что я на прижимаюсь к ней и рассказываю самое черное воспоминание из тех дней. Поднимаю левую ладонь. Они хотели сделать меня, Люси, правшой. Сломали пальцы на левой руке, так что выбора не оставалось. Она баюкает мою ладонь в своих руках и молчит. Кивает, прося продолжить, но не настаивает». а я не могу заставить себя рассказать о событии, окончательно закрепившем расщепление моего сознания, о том, как папа выкрал меня из тюрьмы АПТ, как мы почти убежали, но Нико поймал нас. У него в руке был пистолет. Знает ли она, как умер папа, ее муж? Я распрямляю спину. В конце концов, они добились своего. Моя личность разделилась. Когда была левшой, тренировалась в АПТ, как одна из них — Время от времени превращалось в правшу, и тогда становилась Люси. Когда лордеры поймали меня и делали зачистку, доминировала Люси, а другая часть личности спряталась. Меня подвергли зачистке как правшу, и память Люси стерлась. Воспоминания про пТ уцелели, прежняя Люсина всегда исчезла. Зачем они делали все это? Насколько я понимаю, это составная часть замысла — показать лордерам, что зачистка может не получиться. что любой зачищенный способен творить насилие, хоть это и считается невозможным, что никто не должен быть уверен в безопасности. Я не решаюсь говорить о том, какие последствия мог иметь замысел Нико. Если нельзя предугадать, как поведет себя зачищенный, что лордерам с ними делать? От этой мысли становится не по себе. «Ты стала зачищенной, но где же твой лево?» Это вторжение на запретную территорию – Ей опасно знать, как я попала в тиски между зловещими планами АПТ и НИКО и шантажом со стороны лордеров. Как они отследили мой путь в АПТ, и я уже думала, что агент Коулсон убьет меня. Как Катран, да, террорист, но и старый друг, который действительно заботился обо мне, бросился на помощь, и Коулсон на моих глазах застрелил его. Как я держала на руках умирающего Катрана, и тогда, наконец, вспомнила смерть своего отца. Благодаря доктору Лизандер, лордеры решили, что я сделала все, как они хотели, отпустили меня и сняли лево. Люси... Прости, я хотела сказать Райли, что случилось с твоим лево, напоминает Стелла, и я думаю о том, сколько же просидела, глядя в пространство. Его срезали, отвечаю я. Маленькая ложь. «Лордеры удаляют Лево аккуратно, нажимают несколько кнопок, и он безболезненно снимается». «Не думала, что такое возможно», — говорит она. «Возможно», — отвечаю я, — «и это правда. Сама срезала Лево у на шлифовальной машиной, и он выжил, хотя едва не погиб. Лордеры потом увезли его с собой. Есть одна вещь, которую я не понимаю. Если тебя зачистили как правшу, почему ты забыла о своей жизни здесь?» «До десяти лет ты была левшой, ты должна помнить». Она говорит таким тоном, словно ее желание достаточно, чтобы все исполнилось. Я не разбираюсь в неврологии, но, похоже, здесь, возможна пластичность. Могут сделать основной хоть правую руку, хоть левую. Думаю, это была часть метода по расщеплению моего сознания. «Такая молодая», — она качает головой. «Но какие воспоминания после зачистки у тебя остались?» «Да никаких». «Сначала я была, как все, зачищенная, попала в новую семью и...» «Они хорошо к тебе относились?» «В основном, да. Мама и моя сестра относились хорошо, хотя поначалу с мамой было непросто». «Она хмурится. Ты называешь эту чужую женщину мамой?» «Я стала зачищенной. Они приказывали нам так делать. Прости, это неважно, А потом...» «Ко мне сначала вернулась память». Я снова замолчала. Ей не нужно знать про нападение на меня, про страх и ярость, преодолевшие запреты и вызвавшие из небытия Рейн. Моя вторая половина являлась настоящей террористкой из АПТ, действующей по указаниям НИКО и готовой на все, что он прикажет. «И что ты вспомнила?» Я качаю головой. «Извини. Вернувшиеся воспоминания касаются времени, когда я уехала отсюда и попала в АПТ». Та часть, которая была до стерта? У нее отчаявшийся, умоляющий взгляд. Но ты помнишь хоть что-нибудь обо мне? Об этих местах? О прежней жизни? Неужели совсем ничего? Что-то, я не знаю, что заставляет меня сказать «нет». Хотя есть небольшие фрагменты, которые всплыли. Это кошка, свернувшаяся между нами. Игра с папой в шахматы и ладья – Как она сказала? «Из-за того, что в детстве я была левшой? Если так, то смогу вспомнить и больше. Или из-за того, что какие-то вещи знала Рейн? Самое страшное воспоминание смерть папы подавили и запрятали так глубоко, что оно не вернулось до смерти Катрана. Люси, то есть Райли, что такое?» Качаю головой, знает ли она, как он умер, что виновата я, «Не могу сказать этого вслух. Только не сегодня. Смотрю на нее, обвожу взглядом помещение, в котором мы сидим. Это была моя комната?» – спрашиваю я. «Она тоже отрицательно качает головой, и я чувствую облегчение. Она кажется настолько не моей. Наконец-то я угадала». Я поселила тебя сюда, потому что комната удалена от остальных девушек. Мне легче тебя навещать. Она в нерешительности, но продолжает. Когда-то она была моей давным-давно. Расскажи мне все, что не могу вспомнить, прошу я. Пожалуйста, я хочу знать все». Стелла медлит, потом снова протягивает руку. «Вроде пустяк, но мне так трудно протянуть свою, взять ладонь чужого человека и держать». когда ее глаза наполнены такой неистовой мольбой. «Но я это делаю, и она снова крепко сжимает мои руки, улыбается. Что ты хочешь сказать?» «Все с самого начала. Расскажи, когда я родилась, где?» «Мой...» «Запинаюсь...» «Я старалась не упоминать про него, потому что поняла, что Стелли это неприятно. Мой отец был там...» Она качает головой, губы сжимаются в тонкую линию. «Его не было...» Он редко появлялся там, где трудно. Я пристально смотрю на нее. Мне не терпится возразить, но я справляюсь с собой. Но ты, Люси, была самым восхитительным ребенком из всех появившихся на свет. Она улыбается. «Я покажу тебе». Поднимается, достает ключи из кармана халата. Подходит к одному из запертых шкафов. «Сюда я положила альбомы для тебя. Фотографии и всякие вещи из той жизни, которые ты сможешь посмотреть». «Здесь одиннадцать альбомов, по одному на каждый год. Почему бы нам не начать с первого прямо сейчас?» Стелла достает альбом, несет кровати и передает в мои руки. Я в нетерпении листаю страницы. «Что ж, действительно, я была симпатичным, хорошеньким ребенком». «Снимок за снимком. Очаровательный младенец с пухлым лицом, в кроватке, смеющийся, с протянутыми руками, резвящийся в ванне, измазанный кашей, постоянно веселый. Я что, никогда не ревела?» «Совсем немного снимков, на которые попала и Стелла тоже. У нее темные волосы, она улыбается, глядя на дочь. Время от времени на снимках появляются заретушированные места, кого-то удаляли, кого-то не хватает». Почему здесь нет фотографий моего папы? Она забирает и захлопывает альбом. «На сегодня достаточно. Тебе нужно поспать. Завтра рано утром вставать, не так ли?» Стелла кладет альбом обратно в шкаф. Снова запирает. «Можно мне? Ключ?» Немного поколебавшись, она качает головой. «Нет, тебе надо отдохнуть. Мы их вместе посмотрим, хорошо?» «Спокойной ночи, Люси». и выходит из комнаты. «Ладно. Уотерфол дурдом». Эти слова Мэдисон эхом звучат в голове. «Тогда они мне не понравились. Это несправедливо. Ей ведь выпала ужасная судьба. Единственный ребенок пропадает в возрасте 10 лет, через семь лет возвращается зачищенным и ничего о ней не помнит. Очевидно, что у нее были разногласия с папой». «Мне надо выяснить, какие именно, что мне следует и чего не следует говорить о нем». Я вздыхаю. Внутри я чувствую потребность узнать о папе все, что можно, все, что забыла, и еще больше. Интересно, есть где-нибудь его фото? Убираю паунс с колен, иду через комнату к шкафу с альбомами и изучаю замок. Несколько поворотов заколкой для волос, и замок щелкает «Сезам, откройся». Навык, полученный от Нико. Внутри шкафа с одной стороны висит одежда, летнее платье, убранное на зиму, с другой стороны полки. На нескольких верхних альбомы, пронумерованные от 1 до 11. Но если она убрала папу из альбома номер 1, шансов найти его фото в последующих не остается. Ниже на полках лежат вещи, завернутые в тонкую бумагу. Заинтригованная беру один сверток, несу к кровати и осторожно разворачиваю бумагу. Внутри аккуратно сложенная детская одежда для девочки. Моя? Я в замешательстве. Получается, я посягаю на воспоминания Стеллы, долгие годы хранящиеся в заперти. Мне это кажется неправильным. Но ее воспоминания должны быть и моими. Я беру маленькое платье на девочку 9 десяти лет. Оно розовое, с оборочками. Действительно симпатичная, может, даже слишком. Ненавижу платья, особенно розовые. Кладу платья на кровать. Она заставляла меня их носить. Кружится голова, мне нехорошо, не хочу больше смотреть. Снова заворачиваю вещи в бумагу. Настолько тщательно, насколько позволяют трясущиеся руки. Я не это искала. «Папа, мне нужны фотографии папы». Кладу сверток на место. На остальных нижних полках еще что-то в бумаге. На ощупь одежда. Еще воспоминания, сохраненные и запертое. Отступаю на шаг. В шкафу есть верхняя полка, но слишком высоко я не могу достать. Подтягиваю стул и встаю на него. Вижу пластиковую коробку, задвинутую так далеко, что снизу ее не видно. Достаю коробку с полки, ставлю на стол, снимаю крышку. Бинго! Фотографии в рамках, которые Стелла убрала подальше с глаз – Здесь должно быть то, что меня интересует. Но, вопреки ожиданиям, на фото оказывается женщина, которая мне незнакома. Снимки выглядят старыми, и это подтверждается одеждой и прическами. На одном фото та же женщина с маленькой девочкой. Одна рука лежит на ее плече, на другом – с девочкой, подросшей на несколько лет. У меня перехватывает дыхание, когда понимаю – девочка, уменьшенная копия молодой темноволосой Стеллы. а женщина, должно быть, ее мать, моя бабушка, та самая, которая является ИКн у лордеров. Я подношу ее снимок поближе, но не вижу в ней этого взгляда лордеров. Есть сравнительно недавние снимки. Она старше, волосы серебристо-седые, зачесаны вверх, но выглядит хорошо, сколько бы лет ей ни было». по крайней мере, 60 с чем-то. Она худощавая, на ней приличная одежда, которая выглядит дорого, но не броско. На лице добрая улыбка. Я поднимаю портрет, смотрю ей в лицо и не могу понять, почему, на меня пробирает дрожь. Поспешно кладу снимок лицом вниз. Продолжаю копаться в коробке. На самом дне последняя фотография. Достаю ее. Групповой свадебный снимок. Счастливая пара в центре. чита постарше рядом с женихом, вероятно, его родители – А возле невесты моя бабушка. В невесте трудно узнать Стеллу. Не потому, что пролетело много времени. И не из-за белого платья, а из-за радостной молодой улыбки. А рядом с ней в каком-то подобии костюма стоит папа. Моложе, чем в моих снах и воспоминаниях, но это, без сомнения, он. Я протягиваю дрожащие пальцы к снимку, чтобы коснуться его. Но он не смотрит в камеру. Он пожирает глазами Стеллу. И на лице его столько любви, что даже неловко смотреть. «Что с ними случилось?» «Я складываю фотографии так, как они лежали, ставлю коробку на полку, запираю шкаф и выключаю свет. На самой верхней полке есть еще коробки, а рядом с первым шкафом стоит другой, но для первого вечера достаточно. В постели я вдруг понимаю, насколько замерзла, кутаюсь в одеяло и прижимаю к себе паунс. Она остается теплая, урчащая и напоминает мне о Себастьяне. «Как же мне не хватает мамы и Эмми!» Не могу думать о Стелле как о маме, даже как о матери. По крайней мере, пока. Единственная фотография папы, найденная мною в самом дальнем углу шкафа номер один, свадебный снимок. Неужели Стелла остальное уничтожила, а с этой не могла расстаться? И все изображения своей матери Стелла прячет в пластиковые коробки в запертом шкафу. Почему? Думаю, то, что она лордер, достаточно весомая причина». Мы крадемся к задней двери. Папа ухмыляется, прижимает палец к губам. «Теперь тихо, люси мы шпионы». На секретном задании шепчу я, просовывая руки в пальто, которое он держит. Папа кивает и подмигивает, и мы скользим под окнами вдоль задней стены дома. Он оглядывается на меня, идущую сзади. «Хм, подожди здесь секунду», — говорит он. Возвращается по нашим следам и через несколько мгновений появляется снова с моими сапожками в руке». Я закатываю глаза. «Надень их, Люся. Получим меньший нагоняй». Он снова подмигивает. «Я страскиваю свои ненавистные розовые туфли, уже слегка грязные после пробежки через большой сад, и собираюсь забросить за кусты, но папа быстро выхватывает их, аккуратно ставит на подоконник. Они смогут выследить нас, предупреждаю я». Папа пожимает плечами. «Я и так уверен, что она поймет, куда мы делись. Тогда зачем красться?» «Мы шпионы. Забыла? Но я одета не как шпион. Хмурюсь, приподнимаю подол нелепой розовой юбки, выглядывающей из-под пальто, и поворачиваюсь на каблуках своих камуфляжных сапожек. Он смеется и низко кланяется мне. На самом деле вы совершенный образец сумасшедшей принцессы-шпионки, вашего высочества. Идемте. Ваша официальная шпионская карета подана в честь вашего дня рождения. Мы отправляемся в путь к озеру и каякам». Но тут наверху хлопает дверь, доносится голос. «Немедленно иди сюда, твоя бабушка приехала». «Все пропало», — говорю я. «Лучше вернуться, Люся». «Почему?» «Она просто хочет поздравить тебя с днем рождения. Идем». Я вздыхаю и плетусь обратно к дому, ноги словно свинцовые. Подхожу к подоконнику, где меня дожидаются туфли, оборачиваюсь, папа исчез. Отчетливый всплеск сообщает, что моя шпионская карета отчалила без меня». У задней двери снимаю сапожки и сую ноги в розовые атласные туфли. Все-таки для шпионажа они лучше подходят. Все еще погруженная в игру, беззвучно крадусь по дому. Не через главный холл, нет. Шпионы ходят осторожно, тихо, секретными путями. Я скольжу через мамин кабинет, из него ведет дверь, спрятанная за портьерами. Выхожу и оказываюсь в узком проходе, тянущемся вокруг гостиной. Я знаю, что они там, еще один шаг, потом другой. Невнятные звуки голосов сменяются словами, которые я уже могу разобрать, а потом жалею, что их услышала.